Глава 34. Уловки. Вот грустная правда о магии. Парень, у которого её больше, почти всегда побеждает. Недостаточно быть сильным, потому что силач тоже может оказаться медлительным, и недостаточно быть быстрым, потому что и быстрый человек способен совершать глупые ошибки, сотворить правильное заклинание. Для этого требуется сила, скорость, меткость и ум. достаточно натренированные, чтобы представить сложные конструкты эзотерической геометрии. Почему джинтеп так убеждены в своём превосходстве над всеми прочими? Ну, потому что в основном это так и есть. Моя же задача состояла в том, чтобы сделать этот факт несущественным. Смотри внимательно, сказал я своему противнику, сунул руку в карман и достал одну из монет Кострадази. У неё был подходящий вес и, что более важно, тонкие и почти острые края. Через секунду я заставлю эту монету исчезнуть. Мой противник сжал пальцы в кулак и лишь миг спустя расслабил их. Обычный маг редко так делает, поскольку напряжённые мышцы пальцев мешают творить заклятия. Этот парень, кажется, ненавидит меня ещё сильнее, чем я думал. Я пару раз подбросил монету, прежде чем нашёл идеально правильное движение. Даже сейчас я ощущаю трепет восторга в виде, как она танцует в воздухе, фути над моей ладонью медленно вращаясь вокруг своей оси. Правой рукой я дотянулся до мешочка на поясе, достал щепотку красного порошка и продемонстрировал его магу. Теперь я знаю, о чём ты думаешь, приятель. Ты думаешь, даже если он сумеет сотворить это огненное заклинание одной рукой, какая разница, как бы ни был силён взрыв, он ни за что не пройдёт через мой защитный экран. Но, смотри внимательно. Я зажал порошок в кулаке и отвёл руку, словно бы собираясь его бросить. Небрежным движением пальцев Макс сотворил щит огня. Отлично. А теперь действую быстро, очень быстро, сказал я себе. Я опустил левую руку, сунув её в мешочек с чёрным порошком. Когда монета начала падать, схватил щепотку чёрного порошка и швырнул её в воздух, правой же рукой бросил красный. Мои пальцы сотворили магический жест, и когда порошки соединились, я произнёс заклинание Караф. Вот кое-что относительно заклятий щита. Их существует много разных видов. Почему? «Да потому что различные типы энергии и вещества отталкиваются от различных барьеров. Вот зачем я так громко рассуждал об огне и взрывах. Я хотел, чтобы красный маг призвал щит огня. Он отлично справляется с огненными атаками, но почти бесполезен против физических объектов. Мой противник полагал, что я использую монету, чтобы отвлечь его внимание. На самом же деле она была оружием». Взрыв, разумеется, не причинил никакого вреда, просто вспышка красно-черного пламени, слегка опалившее мне лицо, потому что на самом деле я направил заклятие не на порошки. Я направил его на монету, толкнув ее магией дыхания и послав в направлении моего врага. Она прошла через его щит, словно камень сквозь дождевые капли, острая кромка рассекла шелковую одежду и, И монета на добрых полдюйма воткнулась в тело мага. Он выдернул её, хрюкнув от боли. Может, я очень плохой человек, но этот звук был для моих ушей сладкой музыкой. Тебе нравится, спросил я. Ну тогда вот ещё. Я бросил вторую монету и проделал ту же манипуляцию с порошками. Вспыхнул кинетический щит магии и железа. Это было очень, кстати, потому что на этот раз я просто позволил монете упасть. и использовал красный и чёрный огонь. Кинетические щиты, как вы понимаете, не особенно-то хорошо защищают от взрывов. Надо отдать парню должное, он был быстрым. Сбросив щит магии железа, он закрылся щитом огня как раз вовремя, чтобы не сгореть заживо. Тем не менее, огонь опалил его, и маг зарычал от ярости. Прежде чем он успел отоварить меня очередным заклятием, я сделал третий шаг. Посмотри на симпатичную монету, крикнул я, кинув её в воздух, а потом вытащил целую кучу порошка и во всю силу лёгких заорал: "Караф!" Щит, вызванный красным магом, был хорош, что и говорить, устойчивым и к физическим объектам, и к магии огня. Магу не достало ни монеты, ни пламени. На самом деле вообще ничего не случилось. Я бросил порошки слишком далеко друг от друга, и они не соединились. Когда Мак это понял, его маска обрела парадоксальное выражение радости и гнева одновременно. "Погоди", сказал я, поднимая руки. "Ещё один трюк, прошу, очень хороший". "Нет", ответил он. Голос из-под заколдованной маски звучал странно, словно исходил не откуда, и ото всюду разом. По крайней мере, он наконец хоть что-то сказал. Его пальцы сложились в магический жест для призыва молнии. Татуировки огня и железа ярко вспыхнули. Я же скрестил руки на груди и принялся ждать. Истинные маги Джентев полагают, что меткие маги нечто вроде благоданных фокусников. Они используют всякие трюки, выдавая их за чары, потому что собственной магии у них нет. Что ж, Секрет любого фокуса в том, чтобы отвлечь внимание зрителей, вынудив их смотреть в другую сторону. В данном случае Мак был так озабочен монетами и фальшивым заклинанием, что настоящий трюк он пропустил. Не заметил, что чёрный порошок, который я кинул в прошлый раз, прошёл сквозь щит и попал ему на грудь. В тот момент, когда он сотворил молнию, порошок загорелся. Мак закричал, когда огонь охватил его прекрасную алую одежду. Это был чертовски приятный музыкальный вопль. Возможно, я слишком много времени проводил в обществе белка-кота. "Это хороший трюк", прокомментировал я, пока он сбивал пламя. Вместе с тем я быстро подгребал к себе все булыжники, которые нашёл поблизости. Есть несколько заклинаний джентеп. предназначенные для тушения огня, но трудно творить их, когда противник забрасывает вас камнями. Маленький вихрь вдруг возник из ниоткуда, обогнув мага и огонь исчез. Оказывается, некоторые люди всё-таки могут сотворить рассеивающее заклятие даже под градом камней. Мерцание татуировка разгоняло темноту. Для большинства заклятий джинтеп требуется не более одной-двух дисциплин одновременно. Я хочу сказать вам, не нужно много магии, чтобы убить кого-нибудь. Красный мак однако зажёг татуировки железа, огня, крови и песка. Я даже приблизительно не представлял, какие ужасы мне это сулит. Я его довёл, понял я. Увы, понял слишком поздно. Даже если его хозяева запретили меня убивать, сейчас красный мак явно собирался плюнуть на этот запрет. Между его пальцами Извивались энергетические лучи цвета крови. Казалось, из огня выползает какое-то змееподобное существо. Алые искры велись над ним, как мухи над трупом. "Нет, пожалуйста", сказал я, отступая со всей возможной скоростью. "У меня есть то, что тебе нужно". Ничего у меня не было, разумеется, но попытка не пытка. Мак вытянул вперёд руки, и то, что он призвал, потянулось ко мне. медленно, но неотвратимо. Даже если б я имел татуировки, нужные для вызова щита, какой в этом прок. Я понятия не имел, что это за существо и как с ним бороться. Иногда по ночам я воображаю свою смерть. Иногда я сгораю, иногда тону, замерзаю или меня съедают заживо. Я думал обо всём этом, надеясь, что когда действительно придёт конец, он будет не таким страшным. Оказалось, это была просто идиотская трата времени, потому что сейчас, когда смерть оказалась рядом, я от страха не мог даже поднять руки, чтобы закрыть лицо. Никакие трюки мне сейчас не спасут. И точно, спаснет не трюк. Меня просто оттолкнули в сторону, и кто-то встал между мною и заклятием красного мага. Это была не фения.